Глава первая. Дворец Бахрисаж. Галактика Млечный Путь. Сектор. Большой Аскас, Система Антарес. Планета Яшнис. Тахра. Столица Змеиного Королевства. Дворец Бахрисаж. Арин Девушка, некогда похищенная из Земли. Начинаю привыкать к новому дому, хотя за три дня даже не успела обойти весь дворец. Он кажется мне огромным и, вернее, будет назвать его дворцовым комплексом. Пока в столице не кончились беспорядки, мне велено сидеть тихонько в женском крыле, что я и делаю с большим удовольствием. От самого города Бахрисаж отделен мелкой речушкой, за чистотой которой тщательно следят специальные службы. Когда мы переходили по ажурному, словно невесомому мосту, я видела в прозрачной воде стайку рыбок и белое песчаное дно. Мощные приземистые ворота ведут в обширный двор, выложенные каменными плитами. Слева — мавзолей предков, а за ним небольшое кладбище, усаженное деревьями и цветущими кустами. Одним словом, старинные мемориалы памяти. Там же неподалеку хозяйственные постройки и домики слуг. Позади дворца разбиты прекрасные сады, но они заметно пострадали от взрывов во время Гражданской войны, так же, как и величественный фонтан Алейши, названный в честь прабабушки Джелло, моего мужа и нынешнего короля Яшнис. Первое время меня удивлял тот факт, что каждая планета в системе Антарес названа именем самого сильного государства в ее пределах. На Сиане всем заправляет военная диктатура Сианы. На Торсин, по всем показателям, лидирует парламентская республика Торсин. А как Цото получила свое имя? Говорят, это слово пришло из языка малочисленного народа, населявших планету до экспансии сианцев. Примитивные племена были истреблены, а вот старое название прижилось. Я никогда не забуду Цоту. Даже спустя месяц после того, как мы с Джелло покинули мусорный комбинат, она до сих пор мне снится. Но уже ничем не грозит. Я даже рада припомнить лица друзей, оставшихся в ее бесплодных песках. Скоро Джелла укрепит свою власть, и мы постараемся забрать их со свалки. Первые дни на Яшнис мне пришлось провести в небольшом военном поселении неподалеку от местного космодрома. В столице было еще неспокойно. Хотя поддержка сианского оружия уже через сутки — произвела коренной перелом в противостоянии с террористами. Когда Джелла, под усиленной охраной отправился на переговоры в Тахру, я осталась в поселке, а Шакко с меня глаз не спускать. Как же он злился, бедняга. Ему тоже хотелось повоевать. Боялся, что просидит возле моей юбки, а тем временем противостояние кончится. Так оно, собственно, и случилось. Впрочем, Шакко скоро утешился общением с женщинами своей расы из обслуги космодрома, а я подружилась с Тессой. Она работала на кухне, приносила мне еду и убирала комнату. Когда перебрались в столицу, забрала ее с собой. Сначала показалось, что она едет неохотно. Моя просьба покинуть поселок будто бы даже испугала. Но родные Тессы были очень рады, что ей выпало честь жить в дворце при королеве. У них в семье еще две дочери. Тесса старшая и самая неказистая по местным меркам. Выше меня всего на пол головы, худощавая и слишком робкая для яски. Может, от того-то мы с ней быстро нашли общий язык. Теперь она числится моей служанкой. Надо сказать, местные встретили меня вполне дружелюбно. Они возлагали на моего мужа большие надежды и могли принять его возлюбленную даже в перьях и чешуе. Шутка. Чешуи и у самих ясов хватает. Особенно я остерегалась женской реакции на свою персону, подспудно ждала косых взглядов и усмешек. И то сказать, в звездном городке на меня глазели с нескрываемым любопытством. Но когда в стране, истерзанной между усобицей, только-только восстановился хрупкий мир — Не до обсуждения внешности подруги-спасителя нации. Я не видела Джела уже три дня. Мне сказали, что после освобождения столицы он вылетел в действующую армию, чтобы своей пламенной речью вдохновить бойцов на решающее сражение в предгорьях. А когда вернется с окончательной победой, во дворце состоится торжественная церемония коронации. Но подготовка идет уже сейчас. Утром я общалась с советником по финансам Драго. Скользкий тип. Держится со мной любезно, но чуточку снисходительно. «Заверил, что обо всех государственных делах позаботиться, а я могу спокойно отдыхать и заниматься обустройством личных покоев, а еще красотой и здоровьем, для чего ко мне приставили несколько человек-прислуги. Если ясов, конечно, можно назвать людьми». Поняла вежливый намек так. «Радуйся, что выбралась со своей помойки. Сиди в уголочке тихо, играйся в нарядной тряпочки, ешь и спи, ничего другого от тебя не требуется, а там мы еще посмотрим, что ты за птица». Всем во дворце известно, что Джелла — мой муж, но официально королевой Яссов я еще не стала, и вообще статус мой сейчас нечетко определен. Думаю, кто-то из членов Государственного совета ждет, что Джелла взойдет на трон, а свою «мусорную леди» сошлет на заслуженную пенсию. Поживем и видим. Уровень адреналина порой зашкаливает, сердце лихорадочно стучит. Недаром главный врачеватель назначил мне укрепляющие капли перед сном, но каждый прием лекарств проходит в присутствии пяти лиц, включая Шакко. «Полагаю, меня все-таки берегут. Наверное, Джелла сказал, что голову их лысые снимет в случае моей погибели. В последний раз, когда видела его, он был очень зол, распекал чиновника, которого потом обвинили в госизмене. Тесса проговорилась, что в день нашего заселения во дворец на Центральной площади прошла показательная казнь. Еще несколько военных преступников ждут судебного разбирательства в казематах Бахрисаша. Оказывается, дворец имеет свою темницу. А на Яшнес узаконен смертный приговор». А вот в такую жидковатую сказку угодила я сцоте. В сказку ли? Время покажет. Сегодня я полдня провела в саду, наблюдая за починкой фонтана в виде добродушного осьминога. Сама помогала очищать дорожки от мелких камней и веток. Всю тяжелую работу уже провели роботы. Разобрали завалы после авиаударов. Срубили поврежденные деревья. Осталось привести в порядок беседки, подстричь кусты и траву. А я так наскучалась по зелени и цветам, что даже обнималась с высоченными старыми соснами, как с добрыми приятелями. Гладила слоистую кору незнакомых хвойных деревьев, чувствуя, как кружится голова от смолистого запаха. В королевских покоях тоже идет ремонт. И когда только Джелла успел распорядиться? А может, советник Драга инициативу проявил? Хочет выслужиться перед руководством. Он навещает меня каждый день, присматривается. И я изучаю его по мере сил. Он правая рука Джела по всем внутригосударственным делам. Последние пару лет именно Драг руководил Яшнис, сплотив вокруг себя приверженцев былой монархии. Именно он принял решение вернуть в страну единственного наследника великой династии. Послал запрос Сиане о судьбе моего Джела. Драга на нашей стороне, но будет ли он рад такой королеве, как я? Чужачка, представитель неразвитой расы землян. Меня немного беспокоит этот вопрос. Хочется получить в лице драга личного союзника, но как заслужить его симпатию? Он видится мне опытным политиком и превосходным психологом. Я немного боюсь его цепкого пристального взгляда и ухмылки узких длинных губ. Здесь на яшне вряд ли будут котироваться мои прежние заслуги, как, например, спасение ясов во время зимнего налета бугорщиков. В Тахре придется заслуживать авторитет с чистого листа, и пока мне служат рекомендации лишь звания супруги Джелло. Слугам этого достаточно, но Драга хочет большей определенности. Он многое пережил за свою карьеру при дворе. Военный переворот, захват власти одним из молодых генералов, смену режима и крушение традиционных устоев, осаду столицы и опасность кровавой резни. А тут подумаешь, девчонка из солнечной системы рядом с законом-правителем Яшнис. Надолго ли? Я скучаю по своему королю. Долго не могу уснуть на высокой постели под шелковым узорным балдахином. Прошу Тессу что-нибудь забавное рассказать. Например, нравится ли ей Шакко. Он всегда рядом, поскольку назначен моим личным охранником. Тесса почему-то тяжко вздыхает и шепотом сообщает мне, что господин Шакко очень красивый, но не для нее. Я многозначительно вздыхаю и начинаю вслух вспоминать, как неистово он желал найти себе подходящую пару. Тесса младше меня на пару лет, но гораздо развитее физически. Особенность расы. «Слушай, может, у вас с ним что-то получится?» «Нет, нет, господин Шака на меня не смотрит. Я сама знаю, что уродилась хуже сестер. У меня руки слабее и грудь мягче. Еще я медленно бегаю и плаваю, а тренироваться ленюсь. Дом на мне всегда был. За младшими приходилось смотреть. Мать работала, отец тоже. После смерти брата плохо стало с продуктами. И я работать пошла. При военном складе даже в годы разрухи давали хороший паёк. «У вас девиц на выданье заставляют сдавать спортивные нормативы?» Смеюсь я и уже серьезнее спрашиваю. «Тесса, а ты вообще занималась любовью с мужчиной?» «Нет, я никому не нравилась, кроме Локка. А когда он ушел навсегда, привыкла, что буду одна». Выяснилось, что она очень любила сводного брата, который пропал на войне, и сердце Тессы до сих пор сочится кровавыми слезами. Между ними были особенно близкие отношения. Когда сегодня мы снова коснулись темы гражданского раскола, в ее мягком голосе вдруг послышалась боль и даже нотки ненависти. Зря я вообще начала этот разговор. Кажется, Шакка и правда не обращает внимания на служанок. Так он же не один симпатичный солдат в дворце. Подожди, со временем найду тебе хорошего жениха. Каким образом я устрою ее личное счастье, понятия не имела, но очень хотелось пообещать что-то хорошее. Тесса для меня просто находка. Даже ей необычная внешность не раздражает, как я опасалась, ревниво думая о женщинах-ясках. Притом она гораздо сильнее и ловчее меня, приходилось не раз убеждаться. Услужливая, отзывчивая. Притом искренне почитает меня за свою королеву. А сейчас мне очень нужна любая поддержка.